Голова 8 На первую охоту своих питомцев я отправил через три месяца. К этому времени они уже успели вымахать до размеров взрослых особей. Росли быстро, но ну ели очень много, объедая моих краков. Проблем с тем, чтобы они ушли в лес, у меня не возникло. Едва проводили их до ворот, как они тут же радостные помчались в лес. Осталось только ждать, будет ли от них польза. К этому времени лидерство в стае уже взял на себя один взрослый самец. Они даже перестали устраивать между собой свары. Я уже научился собирать стою в кучу, созывая их на расстоянии. При этом мне приходилось злиться. Никак не могу понять, почему это именно так работает. Охранять караваны питомцам поручить было невозможно. Им всегда нужна была конкретная цель. Ну а ещё они были готовы меня защищать. На этом всё. Оставалось надеяться на то, что они выбьют всех окрестных тварей или прогонят их подальше от моих земель. Стая вернулась на следующий день. Некоторые хищники были сильно потрёпаны. Видимо, дикий лес встретил их не слишком приветливо. Зато они все были сыты, а значит, какую-то часть чудовищ всё-таки перебили. Стражники мне сообщили, что ночью на стенах было непривычно мирно, что случалось довольно редко. По сути, итоге провели в городе всего один день, а после снова умчались. На этот раз их не было трое суток, но ну а после они уже уходили на более длительные сроки. Если честно, я как-то начал сомневаться в том, что они придут в город, когда придет срок размножаться, вдруг найдут себе другое убежище. Благо, что на людей совсем не нападали, хотя охотники иногда встречали эту стаю, чудовища просто игнорировали людей. Само собой, только на лейтогах я не остановился. Мои охотники приволокли из дикого леса еще около пятидесяти разных детенышей. К сожалению, не всем удавалось вживить в мозг такой артефакт. Некоторые умирали сразу, но были и успехи. Держать их приходилось по отдельности. Друг на друга вроде бы не нападали, но относились с каким-то недоверием. Видно, представители разных видов чувствовали друг в друге конкурентов. Впрочем, вскоре мне стало не до новых чудовищ. Появились дела поважнее. Дело в том, что меня хотели убить. Способ для этого нашли не самый оригинальный. Попытались отравить сволочуги. Яд мне решили подсунуть, когда я прибыл со своей супругой и двумя её подругами на завтрак. Иногда по настроению даже их служанок приглашали за стол. Но сегодня требовалось обсудить кое-какие дела, поэтому они завтракали в другом месте. Кстати, мне уже было понятно, почему все мои дворяне так настойчиво пытались пропихнуть своих дочерей и жен к королеве в служанке. Через неё пытались воздействовать на меня, просили что-нибудь за своих супругов, и ведь иногда получали желаемое. Впрочем, сейчас не об этом. Как всегда, на завтраке присутствовал Хек. Он с утра рассказывал мне все новости, уже был такой обычай. Похоже, подчиненные приходили на доклад к нему или к вождю краков по ночам и доносили нужную, по их мнению, информацию. Естественно, Хек совсем не брезговал питаться с королевского стола. Его нисколько не смущали гневные взгляды моей сестры, хотя в последнее время она уже привыкла к такому поведению моего доверенного слуги. Мне уже давно предлагали нанять таких слуг, которые будут пробовать пищу перед тем, как я её отведаю. Но считал это пустой затеей. Я маг, целитель, сам могу себя вылечить, если что. Кто бы мог подумать, что прожорливость крака убережёт меня от лишних проблем. А может быть, даже от смерти. Уж больно быстро яд начал действовать. Имелся в этом мире ягодный отвар, который я любил пить. Вот его и отравили. Только на беду отравителей первым этот отвар выпил Хек. Его тут же начало корёжить, изо рта пошла пена. Ещё и сознание потерял. Очень быстро всё происходило. Наверное, самый сильный яд использовали, чтобы меня убрать. Промедлили я хоть на одно мгновение, и к раку пришёл бы конец. А так удалось его спасти. Правда, с большим трудом. Если бы моя супруга отведала этот напиток, то её бы я тоже спас. А вот насчёт ребёнка, которого она вынашивала, у меня были сомнения». А ещё я сомневался, что меня смогли бы спасти. Такого целителя не было. Страшно представить, что было бы, если бы я потерял сознание. Суета во дворце поднялась серьёзно. Как оказалось, тот предатель, который изготовил напиток, уже ушёл домой, где его нашли с перерезанным горлом. Покушение проморгали все, даже краки, которые вроде бы следили за всеми, и моя охрана, которую готовила личная Зара, а она вроде бы ко всему готова. Нужно ли говорить, какое у меня было состояние? Причем беспокоился не за себя, а своих близких. Тут же собрал всех приближенных ко мне людей, в том числе и вождя Краков. «Ну и как это понимать?» – спросил я у Якоба, когда все собрались. «Не ты ли мне говорил, что в замке я в полной безопасности?» «Простите меня, ваше королевское величество, за то, что не уследил, пока я на напразнес воин. Мне твоих извинений не холодно, не жарко. Кто меня убить хотел?» «Найдем и покараем», – пообещал князь. «Наверняка кто-то из наших соседей беспокоился тем, что наше королевство набирает силу». «А может, это эльфы или имперцы дали о себе знать?» – проворчала Зара. Она тоже сидела злая. Впервые на моей памяти она ударила якобы по зубам, да и Орну тоже неплохо перепало. «В том, что вы готовы карать всех направо и налево, я нисколько не сомневаюсь», – сказал я. «Мне нужно, чтобы вы точно узнали, чьих это рук дело». Уверен, что это не простые дворянчики, а кто-то намного серьезнее. Используемый яд очень интересный. Такой стоит кучу денег. Мелким дворянам его изготовление не по карману. Если бы не Хек, то я бы был уже трупом». При этих словах Хек, который уже пришел в себя, но был еще немного бледным, сделал пару шагов вперед и выпятил грудь. Мол, да-да, я умница и молодец. Жизнью каждый день рискую, кушая со стола монарха. хирон Посмотрел я на вождя Краков. На вас вся надежда. От князей вестей не было. Я думаю, что это кто-то из них устроил. Найдем, пообещал Крак. Прикажу всем внимательно наблюдать за князьями и их окружением. Армию к выступлению готовить? Спросил у меня князь Видар. Из крепостей пока никого не отзывайте. Покачал я головой. Но пусть будут готовы к выдвижению, как только поступит приказ. «Я не стану оставлять безнаказанным это наглое покушение, кто бы за ним ни стоял». Нужную информацию удалось раздобыть спустя пару месяцев. Впрочем, для нас так было даже лучше. Уже все утихло, и мои недруги были уверены в том, что их не смогли вычислить. Хотя наши подозрения сразу же пали на князя Джеррика. После этого случая он срочно занялся проверкой боеспособности своих войск. Как мне донесли, они были готовы в кратчайшее время собраться в один кулак. Можно было подумать, что он просто поддерживает их в нужной форме, ведь прямых доказательств до определенного времени не было. К тому же сами исполнители не отправились сразу докладывать князю о покушении, выжидали. Лишь спустя длительное время один из краков стал свидетелем интересного разговора. Причем перед этим комнату, в которой беседовали два аристократа, хорошо проветрили – это был сам князь и один из его бергитов. В общем, Бергитт ему доложил, что все участники покушения убиты и на Джеррика точно не должны выйти. Наивные. С одной стороны, я мог понять князя его стремление убрать опасного конкурента. Слишком рьяно мелкие дворяне шли ко мне на службу, становясь вассалами. Дошло до того, что некоторые из вассалов князя, точнее их так называемые свободные земли, уже находились в окружении моего королевства. Этакие государства в государстве. Оставалось только вопросом времени, когда они тоже попросятся под мою руку, иначе в случае конфликта им прилетит первым. А в то, что князь сможет их защитить, уже никто не верил. В общем, он стремительно терял свое влияние. Едва я узнал о том, кто причастен к покушению, как тут же началась интенсивная подготовка к войне. Я собирал армию в своей столице. В то же время были высланы дозоры, чтобы князю не донесли о нашей подготовке. Война намечалась не в самое удачное время. когда крестьяне как раз начали свои работы на полях. Само собой, брать их на войну я не собирался, но были опасения, что могут уничтожить посевы. Требовалось нанести удар первыми, именно по тем, чьи территории были внутри моего королевства. После непродолжительного совета решили поделить армию на две части. Меньший отряд отправится громить тех дворян, чьи земли находились внутри королевства, ну а я отвлеку все силы князя на себя. Сейчас мы даже катапульты с собой взяли, потому что на этот раз поход не будет таким лёгким. Ещё неизвестно, как в данной ситуации поведёт себя второй князь, вдруг выступит на стороне моих врагов. Брать с собой в поход своих питомцев и вызывать их к себе не стал, пусть они по дикому лесу носятся и твари там истребляют. Не потому что они мне не пригодились бы, просто не хотелось натаскивать их на убийстве людей». Кстати, уже сейчас была видна польза от моей затеи. Последнее время нападения на город сократились. Не зря я столько времени на них потратил. Армия двигалась быстро, и как это обычно бывает, а босс от нас отстал. Едва мы переправились через реку, как вперёд помчались ганцы, чтобы предупредить остальных моих вассалов о том, что у нас началась война. Само собой, соответствующую информацию начали доводить до всех наших людей. Мол, князю Джерику не нравится то, что мы живем мирно и богатеем. Поэтому он решил убить короля, чтобы снова повернуть все земли в бесконечные войны. В общем, настраивали общественное мнение на нужный лад. На этот раз, несмотря на все уговоры моей супруги, я ее с собой не взял. Нечего беременной куда-то отлучаться. Хотела мне составить компанию сестра, но я ее попросил последить за порядком во время моего отсутствия. и оказывать всяческую помощь Заре. Она ей не повредит. Нельзя лишний раз нервничать. Конечно же, приближение огромного по местным меркам войска к своим границам не осталось незамеченным князем. Он начал спешно собирать свои отряды. Кроме того, эта сволочь даже прибыла ко мне на переговоры. Так он сильно перепугался. Было у меня желание просто перерезать всех этих уродов или хотя бы князя, но нельзя. Он ведь приехал со мной переговорить, причем с невеликой дружины как бы показывая свои мирные намерения. «Ваше Королевское Величество!» После положенных приветствий начал он. «Меня немного беспокоит то, что вы прибыли к моим границам с таким войском. Могу я узнать, с какой целью вы идете и куда? Поймите меня правильно, мои вассалы тоже обеспокоены». «Конечно можешь!» – улыбнулся я. «Вот, собрал свое войско, иду тебя убивать». Прямо заявил я. Повисла напряженная тишина. Видно, джеррик не ожидал такой откровенности от своего противника. «Мы вроде бы жили в мире и все обговорили», промолвил он после длительной паузы. «Вы тоже обещали на меня не нападать, а получается, хотите нарушить свое слово?» «Обещал», кивнул я. «И держал свое слово ровно до того момента, пока ты не решил меня отравить». «Это ложь!» выкрикнул князь. «Не надо изображать из себя оскорбленную невинность», — усмехнулся я. «У тебя это крайне скверно получается. Ты думал, я не узнаю о том, кто меня отравить захотел. Могу тебе даже указать главного организатора, который, как говорится, подчищал хвосты». Ну да, тот самый Бергит тоже был здесь и после моих слов резко побледнел. «Это неправда!» — снова завел свою пластинку князь. «Всего лишь голословное обвинение!» «У вас есть доказательства?» «А как же без этого?» Спокойно ответил я. «Кстати, присутствующие здесь вассалы в курсе того, что по твоему приказу было убито пять дворян, которые были замешаны в этом покушении. Хотя это же простые харды, ничего страшного. У нас даже нет специалистов, которые умеют делать яды!» Снова перебил меня князь. Сейчас нет, но совсем недавно у тебя был мастер, которому даже из соседних с тобой княжеств приезжали лечиться благородные. Да вот какая беда, он скончался от болезни, причем сразу же, как только приготовил яд. С ним даже родственники не смогли попрощаться. Так быстро по твоему приказу похоронили. Наверное, чтобы побочный эффект от болезни никто не увидел в виде перерезанного горла. «Вот ведь разбойники умудрились как-то пролезть к травнику, а его охраняли ваши люди. Если хоть раз меня перебьёшь, тебе отрежут язык!» – сообщил я князю, заметив, что он снова хочет что-то сказать. «Ты же хотел доказательств! Вот я тебе их привожу, чтобы твои вассалы задумались, кому они служат! Если я тебе скажу, что мои краки были свидетелями ваших разговоров, ты тут же начнёшь орать, что всё это неправда!» «Эти падальщики скажут все, что ты им прикажешь!» – прорычал князь. «Ах ты, мерзкая шваль!» – возмущенно заорал Хек, по привычке устроившись на моем катре. «Мы верно служим королю, а ты, подлец и отравитель, лично с тебя шкуру спущу! Сам падальщик, мой народ питается лучше, чем ты, голодранец!» «Знаешь, в чем твоя ошибка, князь?» – продолжил я, отвесив Хеку под затыльник. В том, что тебе нужно было убрать и этого Бергита. Ты, наверное, об этом думал, да и твой верный слуга тоже за свою жизнь опасался. Поэтому и сообщил своему наследнику о вашем маленьком секрете. Мало того, он даже написал, кто из аристократов участвовал в покушении. Я так понимаю, записи были сделаны для меня, чтобы сынок отнес мне эту писанину. Если вдруг его отец скоро постижно скончается, только вот спрятали их недостаточно хорошо, они уже в моих руках. По лицам Бергита его наследника было понятно, что я не вру. Слишком они побледнели. Это все заметили, в том числе и окружение князя. Мне кажется, большинство присутствующих не были в курсе шалостей своего правителя. Поэтому стояли хмурые и постоянно между собой переглядывались. «Ваше королевское величество, могу я взглянуть на эти записи?» Попросил один из вассалов князя. «Орн!» Окликнул я орка и тот быстро передал несколько листов любопытному аристократу. Он мельком глянул и сразу вернул все обратно. Даже вчитываться не стал, а после начал о чем-то шептаться с одним из дворян, который стоял рядом. «Насчет записи я не соврал. Тут краки меня порадовали. Теперь я знал всех, кто участвовал в покушении. Правда, почти все они были уже мертвы. Князь об этом позаботился. А то, что эти записи были подготовлены для меня, мне тоже известно. Бергит сказал об этом сыну прямо». Сам он был хлебковат чтобы отомстить князю за свою возможную смерть. Хотел все своими руками сделать. Впрочем, ему бы это удалось. «Мой сын не имеет никакого отношения к покушению», — подал голос Бергит. «Это затея господина». «Заткнись, придурок!» — прорычал князь, но уже поздно. Видно, Бергит сильно беспокоился, что я и его сынка под нож пущу. А я ведь именно так и планировал. «Ладно», — вздохнул я. «Вижу, переговоры зашли в тупик. Мирно нам разойтись не получится». «И еще одно. Князь, если прибудешь ко мне для переговоров, то знай, повешу тебя как простого разбойника, коим ты, по сути, являешься. Так что не советую этого делать». «Укрепили дружеские отношения в стане врага перед войной», – хохотнул Якоб, когда князь со своей свитой отъехали. «На то я рассчитывал», – улыбнулся я. Возможно, если бы Бергит промолчал, был бы не такой эффект. А так всё сложилось просто замечательно. Через четыре дня мы пересекли границу княжества и устремились к столице. У нашей части армии поход проходил намного легче, чем у второго отряда. Противник стягивал все силы к своей столице, так что мы шли почти без боёв. Правда, на нас постоянно устраивали засады, к тому же все ручьи и колодцы были забиты падалью. С этим тоже была проблема. Противник делал все возможное, чтобы затормозить наше продвижение. Мне пришлось замедлиться, чтобы Абос не сильно отставал. Не хватало еще, чтобы его уничтожили, тогда совсем скверно будет. Там у меня очень дорогие катапульты, которых тут ни у кого нет, даже в Империи такие есть не у всех. Кое-какую информацию о столице князя я уже узнал. Взять ее будет не так просто. Конечно, она не так укреплена, как моя, но тоже отлично защищена. «Лучше сначала разнести стены из катапульт, а не рисковать жизнями магов и простых воинов. Тут нам ещё раз повезло, потому что объявился неожиданный союзник. Этого князя я уже знал. Звали его Сторм. Он привозил мне на лечение свою дочь, выложив крупную сумму, а сейчас прибыл, чтобы оказать помощь. Мол, готов ударить в спину нашему общему врагу и подлому отравителю, а земли подели между собой, как добрые соседи. Отказываться от такого предложения я не стал». К тому же и просил князь немного. Все же лучше видеть его как союзника, а не как врага. Меньше потерь понесем. Джерик не собирался биться со мной грудь в грудь, в чистом поле. Наверняка попытается удержать свою столицу, отсидевшись за стенами и нанеся мне как можно больше потерь, выпросить мир. Сейчас у него было раза в три меньше войск, чем у меня. Это если он всех крестьян в строй поставит. Еще неизвестно, как там его восстал себя поведут. Сейчас я в своем праве, мыщу за покушение, но даже не это их больше смущало, а то, что он приказал убить своих живосалов. Нет ничего предосудительного в том, чтобы попытаться отравить опасного конкурента, с которым армия справится не в состоянии. Если бы получилось убить таким не самым благородным образом, то честь князю и хвала, а сейчас он просто всех подставил». Джарик чувствовал себя немного не в своей тарелке. Была у него мысль поехать на переговоры с королем одному, не брать своих приближенных. Но беда в том, что конфликт касался всех его людей, поэтому не было причин оставлять их тут. Взять с собой одного бергита он тоже не мог. Тут же начались бы разговоры о том, что он им не доверяет, а в сложившейся ситуации это тоже не самый лучший вариант. Кто же мог подумать, что его верный человек распустит язык? Была же у него мысль сразу убрать исполнителя покушения вместе с остальными, но его влияние слишком велико. Просто так этот поступок заметь бы не получилось, было бы много вопросов. Можно было свалить на одного из своих соседей, но тогда нужны весомые доказательства. До самого прибытия в столицу княжества вассалы не беспокоили своего господина, лишь недобро косились. Некоторые тут же попросились к своим отрядам, заявив, что их земли первыми окажутся под ударом и требуется их защищать. Князь никому не позволил себя покидать и сразу же сказал – чтобы и нужно дать общими силами около столицы, где наиболее выгодное место. На самом же деле он просто опасался, что его вассалы тут же переметнутся на сторону короля, лишь бы сохранить свои земли. Джерек то и дело бросал недовольные взгляды на распустившего свой долинный язык вассала, который так сильно его подставил. Этот сразу же отослал сына в свои земли якобы собирать армию, но на самом деле он просто сбежал, чтобы не быть убитым вместе с отцом. Для этого не нужно было что-то придумывать. Достаточно поставить вместе с дружиной на самый опасный участок во время сражения, и дело сделано. Господин, едва отряд оказался в замке, как князю подошли наиболее родовитые аристократы. Как так получилось, что вы, даже не посоветовавшись с нами, попытались отравить короля? Мы вроде не давали причин нас в чём-то подозревать. Джерик тяжело вздохнул. К этому разговору он уже приготовился, и отрицать что-то было бы глупо. Наверняка Бергит за время их путешествия рассказал остальным, что и как. Слышал он шепотки за спиной. «Сам не понимаешь, зачем я это сделал», – нахмурился князь. «Ты настолько глуп, так я тебе объясню». «Вы разве не видите, как быстро он забирает власть в свои руки?» Да в скором времени даже у вас бы земель не осталось. А те худородные, которые раньше боялись на вас посмотреть, сейчас так свои носы задрали, что даже наши караваны купцов за проход по их землям обязаны им платить. Или у вас такое положение дело устраивает? Достаточно было убрать этого короля, и вся эта свора тут же вцепилась бы друг другу в глотке Или вы хотите платить налоги в чужую казну? Последний аргумент был так себе. Князю они не платили, рассчитывали с ним службы, только с крестьян налоги драли. Именно поэтому многие стали перебираться на земли подконтрольные королю. У него нужно отдавать десятую часть с прибыли, но зато есть куда сбывать свой урожай, да и земли можно распахать намного больше. В общем, если ты трудолюбивый, то будешь всегда сытым и одетым. Это сначала крестьяне относились к королю с недоверием, но сейчас всё изменилось. Почувствовали свою выгоду, особенно когда у них скупили все излишки зерна. У тех вассалов, которые пошли под руку короля, никто земли не забирал. обязанности конечно, прибавилось, но зато они теперь под покровительством короны и тоже могли начать развивать свои деревни. Достаточно немного пошевелить мозгами. Все прекрасно знали о том, что король захватывает все новые и новые территории в Диком Лесу. земледелием там пока все плохо, и товары из-за реки будут нужны еще долго. В общем, хоть князь и применил всё своё красноречие, но своих вассалов в правильности своего поступка так и не убедил. «Что делать будем? Как воевать? У короля сил намного больше!» — решил сменить тему провинившийся Бергит. «Дадим бой в столице, нанесём ему потери и заставим заключить мир!» — сообщил всем князь. «Пока мы тут будем сидеть, король нашей земли опустошит!» — проворчал кто-то. «У тебя есть другое предложение!» — рыкнул джеррик «Предлагай, мы тебя внимательно слушаем». Он ещё хотел добавить что-то про трусость, но не стал этого делать. На него и так со слишком недобро смотрели. Нужно свою охрану увеличить. Да и за этим и не помешает присматривать, как бы бунт не подняли. Пронеслось у него в голове.